Глава 56. «Зачем ты это сказал, Борис?» – удивленно спросил Ричард, когда они вышли из зала. «Да надоел уже. Думаю, дам ему кость и пусть заткнется. У тебя действительно есть адреса? Есть парочка?» «Тогда не стоило им говорить», – сказал Ленский, имея в виду пиратов, которые тоже следят за новостями. «Они же сейчас начнут передислокацию. Вот тут-то мы их и поймаем». Директор РУВКФ сокрушенно покачал головой. «От того, что ты разобьешь пару банд, ну 5-6, ничего не изменится. Они только станут более осторожными». «Да я все прекрасно понимаю», – махнул рукой Борис Кемерон. «Но пора делать следующий шаг, верен он или нет. Уже не важно. Мы действительно встали и будем стоять на месте дальше, если ничего не предпримем. Надеешься, что они совершат ошибку? Да». А вот у меня такой надежды нет, признался Ричард Ленский. Этот паразит работает очень виртуозно. Шутка ли? Мы даже не знаем, как его зовут, как он выглядит. Более того, даже не все пираты знают, что работают под единым руководством. Большинство догадываются, но не уверенно. Да, этот мистер Корсар действительно хороший организатор. Но как бы он ни был хорош, он человек и должен допускать ошибки. И хотя бы одну он допустит. С ожесточением в голосе добавил Кэмерон. «Будем надеяться, и все же зря ты это затеял. Мысль о том, чтобы заткнуть генсекретаря несколькими победами, конечно, неплоха, но в долгосрочном плане провальная. Нужно действовать более осмотрительно и методично. Не мне тебя учить. Нужно рубить голову с пруту одним точным ударом, а не отсекать ему щупальца». «Я перешел тебе дорогу?» Серьезно спросил директор АГБ. Не то чтобы перешел, замялся Ленский, но эта акция многое может мне поломать. Тебе все же удалось внедрить агентов. Их и агентами-то нельзя назвать. Хм, дай мне неприкосновенные адреса, и я их не трону. Я же сказал, что это не совсем агенты, я даже не знаю, где они сейчас, поэтому и не могу дать адреса. Это долгоиграющие персонажи, которые задействуются только в самый последний момент. «Темные лошадки?» «Что-то вроде того», – кивнул Ричард. «Так что прошу тебя, Боря, давай в следующий раз, если ты наметишь что-то грандиозное, позвони мне, а?» «Встретимся, обсудим, скоординируем действия, только не руби с плеча». «Договорились, но и ждать тоже нельзя. Твои аналитики уже сообщили тебе. Сколько у Корсара кораблей, которые он никак не отдает, и зачем они ему?» «Да. Более того, один шустрый капитан проделал работу целого отдела и послал отчет по этому поводу». «Вот видишь», – кивнул директор ГБ. – «значит, нам в любом случае нужно торопиться. Не ровен час эти корабли объявятся совсем не в том качестве, в котором их привыкли видеть. Так что еще не ясно, пригодятся ли твои темные лошадки». «Думаешь, корсар настолько потек крышей, что пойдет завоевательным походом на конфедерацию?» – удивился Ричард Ленский. Да кто его знает? Но ведь все к тому идет. Это дичь, ему не устоять, сколько бы кораблей у него не было. Народ на захваченных им мерах взбунтуется. Не знаю, не знаю. Тут еще смотреть надо. Главное, у него есть корабли, значит будет и оружие. Сам знаешь, как трудно контролировать независимые меры. А ведь Корсару достаточно спец даже не с президентами метрополий. а с главами корпораций, производящих оружие. Им лишь бы прибыль была, а кому поставлять налево лишние стволы, им глубоко плевать. Я с этой тематикой соприкасаюсь мало. Просто поверь мне, что это так. Верю. Раз уж пошел такой разговор, так и знай, мощности оружейных заводов на трех независимых мирах заработали с удвоенной нагрузкой. Сечешь, куда все это уходит? К Корсару? Именно. И не отследить никак. С горечью признался Борис Кемрон. Уж сколько мы туда своих людей пытались внедрить. Всех вычисляют. И в отличие от твоих засланцев, которых пожурив просто отпускают, моих валят, не и лукаво. Кирпич на голову, пьяная драка. Неприятно. Еще бы. Времени у нас мало. И есть у меня такое поганое ощущение, что его гораздо меньше, чем можно предположить. Так что поднатушься, Ричард. Думай, как нам со всем этим разобраться. Да я и так тужусь, хмыкнул Ричард Ленский. Если бы был женщиной, то родил бы уже. Директор АГБ посмеялся и поинтересовался. А твоя дальняя разведка что, совсем ничего не дает? Абсолютно ничего. Дело даже не в том, что методом слепого тыка нащупать что-то очень трудно. Но разведчик сам отлично заметен. И даже если он что-то обнаружит, пираты его самого валят. А потом спокойно уходят из засвеченной системы в другую. «Да, куда ни кинь. Может, я тогда отменю атаки?» – предложил Борис Кемрон, «Что-нибудь на плиту старику?» «Не нужно. Карсар действительно человек, и чем черт не шутит, а вось где-то просчитается. Тут-то мы его и схватим за одно место». «Хорошо. Заодно заткнем генсекретаря». Успокоим народ, что тоже немаловажно. Согласись? Ричард кивнул. Народ, раздраженный частыми репортажами о пиратских бесчинствах, и вправду нужно успокоить несколькими громкими победами. Это называется пустить пыль в глаза. Но ничего больше они сделать не могли. И в тиши придумаем что-нибудь получше. А то уж извини, нет у меня веры в темных лошадок. У меня тоже. Признался глава РУВКФ. Но на безрыбье и рак рыба. Понимаю. И вот что, мой друг. Нам теперь нужно исходить из того, что пираты больше, чем пираты. Я не верю в завоевательные мотивы Корсера. Это слишком глупо. Возможно, это операция прикрытия. Слишком уж шикарно. И тем не менее, нам необходимо, жизненно необходимо выяснить их цели. Пока мы не поймем, что они замышляют, мы в заведомо проигрышном положении.